И вот забухало и загромыхало в дверь в ту самую дверь, откуда только что явились сюда святые угодники со своим светом. Но сейчас в эту дверь ломилось совсем другое. И она знала, что вскочить бы сейчас до да в окно выпрыгнуть, но будто приклеилась к простыне. И сил нет не то, что вскочить, но даже рукой пошевелить. Дверь открывалась просто. Надо было просто потянуть ее на себя с той стороны. Но ее не тянули. В нее ломились. Да ведь они же маленькие. Не соображают. И даже не маленькие. Алешина мама закрыла глаза ладонями. но ничем от того, что сейчас должно было произойти, невозможно закрыться. Никакой бронёй, ни то что какими-то женскими ладонями. Ладони сами собой откинулись, глаза открылись, дверь с треском грохотом и лязгом отодралась и рухнула на пол. И поволлили окровавленные толпы тех из ванной, только числом невероятно большим, чем могло уместиться в любой ванне. Полчища невозможно уродливых, разломленных, бесформенных нерождённых малышей, вырванных из уютного материнского лона и брошенных друг на друга в ванну-морозилку. И вот Воставшие устремились ни каждый к своей маме, из которой он был вырван. Без ноги они тем не менее как-то двигались и двигались очень быстро. А рядом с ними бежали их искалеченные ножки. Без руки они всё-таки что-то показывали. А рядом с ними Нелепым страшным танцем передвигались их оторванные, переломанные ручки. Безголовые, они что-то громко кричали. Слышалась в основном «Мамочка», а их обезображенные головки катились рядом. Потоки, полчища их, устремились через палату, сквозь стены, к своим утрам. не состоявшимся мамочкам. И снова Алёшина мама ощутила у себя под боками тепло двух маленьких тел, и будто чего-то липкого и жидкого налили под неё. Пролипкая и жидкая, она поняла сразу. Это была кровь. Она повернула голову направо и увидела теплым маленького младенчика. Маленький младенчик, именно так выразилось в её сознании про того, кто прижимался сейчас к ней розовым тельцем. И встретились их глаза. И глаза встречные были глаза её Алёшеньки, который ждал сейчас её возвращения с вылеченным животиком. И ножом хирургическим по этим глазам и по всему остальному и потом по частям из утробы и нет уже тёплого маленького младенчика а кровавленные живые куски дёргаются и пищат и из списка этого нечлена раздельного выскакивает членораздельное Мамочка и змеёй жалящей цепляется в уши. Взрывела всё в душе Алёшиной мамы. И она таки отодралась от простыни, отлипла от кровавой жижи и рывком вскочила с кровати. Три протрезвевшие девки не спали и молча смотрели в потолок. Богомолка тихо посапывала и улыбалась во сне сон мальчунье был видимо тяжек и беспокоен она металась и кричала буду буду буду рожать